Глава семнадцатая Синее пламя в его глазах гипнотизировало и манило к себе. Я же из последних сил старалась взять себя в руки. Не до безумия хотелось броситься в его объятия и также хотелось убежать с диким криком. «Хочешь меня удивить?» Он задал мне вопрос, а я совсем не поняла, что он имел в виду. «Сказать по правде, я совсем не понимаю, что вы имеете в виду, Выпалила явно одежде что он уйдет куда-нибудь, но не к моей младшей сестре или этой лысой Елене. Нарядись какую-нибудь красивую ночную сорочку и распусти волосы. Я люблю ощущать волосы своей кожей. Услышав это предложение, я готова была рассмеяться, но, видя, что серьезное ждет от меня этого, решила изобразить из себя кроткую супругу. «Да, мой господин» шепотом проговорила я, понурив свой взор. «Отлично!» Он произнес это слово с шумным выдохом. посмотрела на меня так, что я в буквальном смысле запылала, как в лихорадке. И «Я сейчас!» Шмыгнув за ширму, я приложила ладони к пылающим щекам и попыталась привести свои разбушевавшиеся чувства в спокойствие. Подглядывая за Александром в щелку, я увидела, что он улегся на кровать, И в ожидании уставился на ширму. «Наверное, ждет какое-нибудь похабное шоу в моем исполнении», — подумала я. «Ну-ну, жди», — чуть ли не произнесла я вслух. «Адриана, ты скоро?» «Почти», — ответила я, понимая, что «да почти» мне еще очень долго. «Но не буду же я сидеть за этой ширмой, он рано или поздно сам зайдет и распустит мои волосы, и разденет догола». От этой мысли я покраснела, как свекла. Почему мужчин привлекает женское голое тело, зачем его трогать и щупать, я никак не понимала. Сначала я решила заняться волосами и, собрав их в крепкий пучок, затянула на голове так, что мои глаза стали узкими, как щелки, и я не смогла улыбаться при виде своей физиономии. Это было больно, но это стоило тех жертв. Мне нужно было, чтобы любитель волос на коже При виде меня убежал спать в свою комнату. Глянув в щелку, я увидела, что Гром уже недовольно хмурит брови. «Я скоро!» – проговорила я, чувствуя, как волосы на висках при разговоре тянут кожу. Гром улыбнулся моему голосу и немного расслабился на кровати. «Интересно, если я каждые пять минут буду обещать скоро выйти, может, он заснет?» «Это, конечно, глупая идея». Было видно, что он находится в возбужденном состоянии. Я выудила из же старую ночнушку, которую мне шила моя няня. Она была негритянкой и считала, что красивая женщина должна быть дородной и большой. Рубашка шилась мне на вырост, и до сих пор она никак не стала мне в пору. Точнее говоря, я никак не могла дорасти до нужного размера. Но в ней было очень уютно и тепло, поэтому я спала в ней постоянно и сегодня она сослужит мне службу в дополнении к моим распущенным волосам». Я самодовольно улыбнулась своему отражению, радуясь тому, какая же я умная. «При виде меня у грома пропадет желание исполнять этот дурацкий супружеский долг, и он будет бегать от меня. А когда у него опять возникнет это нелепое желание, я опять облачусь в этот наряд, и вуаля, он опять успокоится». Отражение в зеркале показало мне девушку с сильно затянутыми волосами в узел на макушке и в огромной, просто безразмерной сорочке. Настороженный взгляд и поджатые бледные губы в тонкую линию. Назвать меня сейчас привлекательной нельзя было бы даже с натяжкой. монахиней из строгого монастыря не более. Глубоко вздохнув и глянув на свое отражение в последний раз, Я шагнула из-за ширмы и предстала во всей красе перед мужем. Его недоуменный взгляд рассмешил меня, но я стояла с невозмутимым видом, стараясь держаться из последних сил и не начать хохотать во весь голос. — У тебя странные понятия, — выдавил Александр, отойдя немного от шока. — Странные понятия? Вы о чем? — Я думал, что ты распустишь волосы и нарядишься в красивую ночную сорочку. «Вы меня просили удивить вас?» «Действительно. Считай, что ты меня удивила». Произнеся эту фразу, он наклонился и, взяв свою рубашку, направился на выход из комнаты. «А ты куда пошел?» «Первой была мысль, что он пошел к моей сестре или Елене, и я от ревности готова была вцепиться когтями в его спину и выдрать все волосы из его шикарной шевелюры». «Какая разница?» Он устало посмотрел на меня. «Если бы не интересно, то я бы не стала задавать этот вопрос». «Адриана, скажи мне, куда я могу пойти на дирижабле?» «Откуда я знаю?» – раздраженно ответила я в ответ. «Я пойду в свой кабинет, поработаю с бумагами». «А как же супружеский долг?» – проговорила я, готовая прикусить свой язык. «Что со мной происходит? Я ведь добилась. Он уходит, наконец-то. Он оставит меня в покое». Но коварные мысли крутились в голове, не давая никакого расслабления и еще больше напрягая меня. «Странно. Ты нарядилась так, чтобы я отстал со своим супружеским долгом. А теперь задаешь вопрос, а как же супружеский долг?» Александр недовольно посмотрел на меня и взялся за ручку двери. «Ну, я не понимаю, что я сделала не так. Я нарядилась и прибрала волосы». «Честно сказать, я не люблю, когда они у меня распущенные в постели. Потом их трудно расчесать, они ведь путаются», — начала я сочинять на ходу. «Адриана, ложись спать!» Александр стал открывать дверь, и я разнервничалась от этого. «Вот сейчас он уйдет, и у него в спальне, наверное, Елена лежит на кровати. Да еще должно быть и голая». От представленной картины мой разум помутился, и я, совсем не понимая, что делаю, вцепилась ногтями в его спину, отчего он начал шипеть и изворачиваться. «Ты что творишь?» – прорычал Александр, схватив меня за руки. Но меня уже понесло, и когда я впадала в ярость, остановить меня было нереально. Картины, сплетенных на кровати тел Елены и Александра, мелькали перед глазами, и за это я готова была прибить обоих. «Тебя, наверное, Елена ждет в твоей кровати, раз ты так спешишь избавиться от меня». Мои глаза сверкали от праведного гнева. «Меня никто не ждет». «Ты лгун!» Обида захлестнула меня, и слезы хлынули из глаз. Напитанная отрицательными эмоциями за последнее время, моя душа стала кровоточить. Война и смерть отца, замужество, которое я не хотела никак, муж, которому я неинтересна. Это все расшатывало без того расшатанную нервную систему, и мне очень хотелось плакать, чтобы слезы смыли все те горести, что накопились во мне в последнее время, и чтобы они больше не возвращались. Александр нежно прижал меня к себе, и я ухватилась за него, как утопающий хватается за соломинку. Именно сейчас я поняла, что те чувства, которые вызывает у меня мой муж, достаточно странные, и до сих пор я их не испытывала. Это одновременно меня напугало и обрадовало. Все, я успокоилась. Недовольно проговорила я, стараясь отстраниться от него. «Почему ты так себя ведешь?» Испытывающий взгляд грома остановился на мне. «Как так?» Я снова взъерепенилась, будто меня погладили против шерсти. «Только что была живая, настоящая, и вот опять скидаешься на меня, как злобная кошка. Ты все время нападаешь. Так нельзя!» тем более я ведь сторонник спокойных отношений, а не вечной драки. Устало вздохнув, я освободилась из кольца его рук и села на кровать. Иди к себе, потом поговорим.